«Эссе. Краткое введение в китайскую научную фантастику и фандом». Регина Кань Юван До недавних пор китайская научная фантастика оставалась для остального мира загадкой. В 2015 году Лю Ци Синь стал первым писателем из Азии, получившим награду «Хьюгу». Этой награды он удостоился за роман «Самон». Проблема трёх тел. А в августе 2016 года Хао Дзинфан стала второй, получив награду за свою новеллу Складывающийся Пекин. Оба произведения перевёл Кен Лю, американский писатель и тоже лауреат Хьюго. Теперь Когда выходит всё больше китайских научно-фантастических произведений в переводах на английский и другие языки, настал идеальный момент для того, чтобы поговорить об истории китайской научной фантастики. Данное эссе в основном фокусируется на научной фантастике, однако было бы полезно сказать пару слов о фэнтези. Китае граница между научной фантастикой или кэхуань и фэнтези или цихуань является довольно четкой. Однако в связи с нашей исторической традицией мифов и историей о кунг-фу определить китайское фэнтези как жанр довольно сложно. Не просто отличить цихуань фэнтези от сюань-хуань, Этот термин в основном относится к сетевой литературе с китайскими элементами сверхъестественного. И мохуань в основном относится к художественной литературе с элементами западной магии. Но строго говоря, из современной китайской литературы в стиле фэнтези исключаются такие темы, как ограбление могил, даому истории, в которых группы охотников за сокровищами проникают в древние гробницы, где встречают призраков и разнообразных злых существ. Путешествия во времени, Чуань Юэ, истории, в которых современный человек отправляется в прошлое в эпоху древних династий по неизвестной и не имеющей значения причине и оказывается втянутым в дворцовые интриги или участвует в сюжете похожим на сюжет мыльных опер. И поиски бессмертия даосов. Сюжжень истории, в которых главный герой преодолевает трудности, чтобы обрести бессмертие по методу даосов. Перечисленные выше темы составляют основу отдельных популярных жанров литературы. В современном Китае есть журналы, посвящённые фэнтези и группы фанатов этого жанра. Однако по сравнению с научной фантастикой, китайская фэнтези сейчас находится не в лучшей форме. Правда, в последнее время начали выходить телесериалы и кинофильмы, созданные на основе ранних успешных произведений. Например, в 2016 году вышел телесериал Novel Land. Замок в небе. основанной на фэнтези-вселенной «Новолэнд», которая должна стать китайской «Данженс энд Дрэгонс». В работе над этой вселенной принимали участие многие фанаты и писатели. Кроме того, у нас есть «Ледяная фантазия» 2016, телесериал по роману-бестселлеру «Город грез» Го Цзинмина, знаменитого китайского писателя, создающего произведения в жанре «Экс». Ян Гэдалт. Однако в данном эссе я буду говорить только о научной фантастике материкового Китая. Китайская научная фантастика доисторического и раннеисторического периода. В китайских легендах и мифах, как и в фольклоре других народов, в изобилии представлены элементы фэнтези. Однако первый текст в жанре научной фантастики относится к периоду 450-375 годов до нашей эры. В Ле Цзы, одном из классических текстов даусизма, в главе «Вопросы Тана» есть рассказ Яньши. Яньши, опытный механик, создает хрупкую машину, похожую на человека, которая умеет двигаться, петь и танцевать. Он показывает её царю, чтобы доказать своё мастерство. Манекен столь хрупкий и выглядит так убедительно, что царь подозревает Яньши в обмане. Он думает, что это не машина, а живой человек. В конце концов Яньши приходится сломать свою машину и показать, что она сделана из дерева и кожи. Манекен Яньши можно считать прототипом робота. Научная фантастика в том виде, в каком мы её знаем, впервые появилась в Китае в позднюю эпоху династии Цин. Китайские интеллектуалы, такие как Лу Синь и Лян Цычао, подчёркивали важную роль научной фантастики. Они считали её инструментом, который поможет стране достигнуть благосостояния. В 1900 году был опубликован первый перевод на китайский язык иностранного научно-фантастического произведения. Этим произведением стал роман «Вокруг света за 80 дней» французского писателя Жюля Верна. Перевод издания с английского языка выполнили Чэнь Шоу Пэн и Сюэ Шао Хуэй. Лусинь, возможно, самый известный современный китайский литератор, тоже перевёл на китайский несколько научно-фантастических романов, таких как От земли до луны и Путешествие к центру земли, верно. В Китае эти романы вышли в 1903 и в 1906 годах, соответственно. Поскольку французского Лусинь не знал, Источником для него служил перевод романов на японский, выполненный Иноуэ Цутомо. Первый известный нам китайский научно-фантастический роман это Колония на Луне, написанный Хуан Дзяном Дяо Соу, псевдонимом неизвестного автора, которое означает старый рыбак на пустынном берегу реки. Роман публиковался по частям в журнале "Иллюстрированная литература" в 1904-1905 годах. Долгое время в Китае считалось, что литература должна способствовать развитию общества. В начале 20 века научная фантастика должна была сообщать читателям о достижениях науки и рассказывать им о западной демократии. Большинство западных научно-фантастических произведений, переведённых на китайский, были адаптированы, чтобы лучше соответствовать этой роли. Например, исходный текст Жюля Верна от Земли до Луны состоит из 28 глав, а в переводе Лусинь их 14. В оригинале Путешествие к центру Земли 45 глав, но Лусинь оставил от них всего 12. По иронии судьбы, сокращению в основном подверглись описания техники, чтобы сделать текст менее затянутым и следовательно более интересным для читателей. В конце эпохи династии Цин, 1833-1911, и в эпоху республики, 1911-1949, в стране шли войны и царила политическая нестабильность. В 1932 году вышел роман "Записки о кошачьем городе" Лао-Шэ. Возможно, самое известное в мире китайское научно-фантастическое произведение, написанное до основания КНР. Главный герой романа летит на Марс, но сразу после прибытия его летательный аппарат разбивается. Главный герой, единственный выживший попадает в город инопланетян с кошачьими головами. Иронически описывая общество инопланетян, Лао-Шэ критикует современное ему общество. В 1949 году была основана Китайская народная республика, а в 1950-х началась первая волна новой китайской научной фантастики. Роман «Полёт во сне по Солнечной системе» 1950-й Джана Рена считается первым произведением с элементами научной фантастики, опубликованным в КНР. В нём описан сон главного героя, в котором тот летит на Луну, Солнце, Марс и Уран. И по стилю произведение больше похоже на научную сказку, чем на твёрдую научную фантастику. Популярными писателями того периода были «Джен Вэнь Гуан» и «Тун энд Джен». Произведение «С земли на Марс» Джена Вэнь Гуана считается первым научно-фантастическим рассказом, опубликованным в КНР. В этом рассказе три китайских подростка угоняют космический корабль и летят на Марс в поисках приключений. Многие писатели-фантасты того периода находились под сильным влиянием советской фантастики. В 1957-1962 годах было выпущено полное собрание сочинений Жюля Верна, потому что его высоко ценили в Советском Союзе. Кроме того, выходили переводы советских писателей, таких как Александр Беляев. Большинство научно-фантастических произведений того периода можно отнести к детской и научно-популярной литературе. Это были оптимистичные книги, затрагивавшие узкий спектр проблем. Затем началась культурная революция, и в литературе, не говоря уже о научной фантастике, места не осталось. Всё, что было хотя бы немного связано с западным капитализмом, считалось вредным. Многие авторы были вынуждены прекратить занятия литературой. В конце 1970-х, когда прошли реформы и началась политика открытости, наступил золотой век китайской научной фантастики. Было создано большое количество произведений. Появились группы любителей фантастики и журналы, специализирующиеся на научной фантастике. В этот период одним из самых известных писателей был Е. Юн Ле. Его книга «Маленький всезнайка. Путешествует по миру будущего» 1978 разошлась тиражом более полутора миллионов экземпляров, и еще столько же было продано экземпляров комикса по ее мотивам. Джен Вэнь Гуан и Тун Энь Джен снова начали писать научную фантастику. Произведение Джена «Полёт к созвездию Стрельца» 1979-й стало важной вехой в истории китайской научной фантастики. Оно повествует о трёх подростках, которые много лет скитаются за пределами Солнечной системы, пытаясь вернуться на Землю. А самое знаменитое произведение Туна «Луч смерти на Коралловом острове» 1978-й Эта история о том, как учёные сражаются против злых корпораций, чтобы спасти человечество. В 1980 году по лучу смерти был снят первый в Китае научно-фантастический фильм с тем же названием. В 1983 году кампании против осквернения духа снова стёрли научную фантастику с карты. В 1979 году шли споры о том, должна ли научная фантастика быть художественной литературой или научно-популярной. Всевдонаука повела наступление против фантастики. В 1983 году Дэн Сяопин, который в то время был верховным руководителем, высказался против капитализма и эксплуатации в литературе. Научная фантастика считалась оскверняющий дух, поскольку содержала элементы капитализма и коммерциализма. Произведения, в которых говорилось не только о науке, считались вредными в политическом отношении. Никто не смел писать и публиковать научную фантастику в тот период. И только в конце 80-х, начале 90-х, китайская научная фантастика оправилась от этого удара. журналы. Китайские журналы несколько отличаются от американских. В Китае издателю журнала необходимо получить у государства особый номер CN, в чём-то соответствующий номеру ISBN. В конце 1970-х, начале 1980-х в Китае появилось много журналов, посвящённых научной фантастике. В 1979 году в провинции Сычуань начал выходить научный и литературный журнал. В течение следующих 3 лет появились журналы "Век науки", "Серия переводов научной литературы", "Океан научной фантастики", "Древо мудрости" и "Мир научной фантастики", "Избранные произведения научной фантастики". Однако все они за исключением научного и литературного журнала, закрылись во время кампании против осквернения духа. А тираж последнего, еще в 1980 году составлявший около 200 тысяч экземпляров, после этих кампаний уменьшился до 700 экземпляров. После 1984 года Ян Сяо, редактор научного и литературного журнала, Вэла избрана его президентом. Вместе со своей командой она предприняла огромные усилия для спасения китайской научной фантастики. В 1991 году журнал получил новое название Мир научной фантастики. И в тот же год в Чэнду журнал провёл ежегодную конференцию, посвящённую мировой научной фантастике. Можно считать, что в 1991 году начался новый расцвет китайской научной фантастики. В 1999 году на все китайских вступительных экзаменах была предложена тема для сочинения: "Что, если память можно было бы трансплантировать?", повторявшее название статьи, которая была опубликована в мире научной фантастики в том же году. это отчасти подняло продажи журнала. В 2000 году его тираж составил 361 тысячу экземпляров. В конце XX века в провинции Шаньси появился еще один важный журнал, посвященный китайской научной фантастике. «Король научной фантастики» начал выходить в 1994 году, а в 2011 году сменил название на «Новая научная фантастика». Его максимальный тираж в 2008 году составлял около 12 тысяч экземпляров. К сожалению, в 2012 году журнал «Новая научная фантастика» закрылся в связи с низким уровнем продаж. Куб научной фантастики – самый молодой из существующих в данный момент китайских журналов, посвященных научной фантастике. Его первые три номера вышли в 2016 году, и тираж каждого из них составил около 50 тысяч экземпляров. За этот период появлялись и исчезали другие журналы, в том числе «Мировая научная фантастика» и «Научно-фантастический рассказ». Другие издания, такие как «Мэня», «Вэньи Фэншан» и «Чао Хаукань» публикуют как «Научную фантастику» Так и произведения в других жанрах. Рождение китайского фандома. Первая группа китайских поклонников научной фантастики появилась в Шанхае в 1980 году. Филипп Смит из Питтсбургского университета посетил Шанхайский университет иностранных языков и прочёл там курс лекций, посвящённый научно-фантастической литературе. У Динбо, учёный, который работал в Шанхайском университете иностранных языков в то время, считает, основанный там клуб научной фантастики первой китайской группой любителей научной фантастики. В 1981 году ассоциации изучения научной фантастики были созданы в нескольких городах, таких как Шанхай, Гуандун, Хэйлунцзян, Харбин, Ляонин. и чэнду. Но затем их смела волна кампании против осквернения духа. Только в 1988 году в ассоциации писателей Сычуаня, которую возглавлял Тун Энджэн, был создан комитет научно-фантастической литературы. Его целью стало объединение писателей-фантастов Сычуаня и возрождение научной фантастики в Китае. В 1990 году Яо Хайцзюнь с помощью своего фэнзина «Туманность» основал Китайскую ассоциацию читателей научной фантастики. В 90-х годах по всему Китаю появились региональные группы фанатов и университетские клубы. Журнал «Мир научной фантастики» основал свой фан-клуб. В 1998 году В Китае появились первые сетевые группы любителей научной фантастики. Основаны сетевая ассоциация китайской научной фантастики и литературная группа Фейтен. Последняя после своего расширения была переименована в НФ-корпус Фейтен. Другими важными группами фанатов были НФ-Утопия, Река невозврата и Космическая психбольница. К сожалению, все они уже не существуют. Некоторые из их участников продолжили обсуждения в группе Мир научной фантастики, никак не связанные с одноимённым журналом на сайте duban.com. Социальная сеть популярная у тех, кто увлекается каким-либо хобби. Многие китайские писатели-фантасты активно участвовали в работе этих групп. Фэнзины. Первым китайским фэнзином стала Туманность, которую с 1989 по 2007 год редактировал Яо Хайдзюнь. За эти годы вышло 40 номеров журнала. Когда Яо Хайдзюнь начал выпускать свой фэнзин, он работал на деревообрабатывающем заводе в Хэйлунцзяне. А теперь он Главный редактор журнала Мир научной фантастики. Туманность сыграла важную роль в развитии современного китайского фандома и даже в истории китайской научной фантастики в целом. Она стала мостом между редакторами, писателями, исследователями и читателями. Максимальный тираж этого фэнзина превышал 1200 экземпляров. Другими известными фэнзинами 1990-х были «Галактика», которую редактировал Фань Линь в Чжэньчжоу, «По лестнице в небо», который выпускал Сюй Дзюлун в Чэнду, «Планета номер 10» и Ти Эн Ти, которые выпускал Ван Лунань в Шаньдуне и «Ветер Вселенной», который выпускали Цзэн Дэ Цян и Джоу Юкунь. Некоторые авторы рассылали свои фензины подписчикам по всей стране. Однако большинство таких самодельных журналов просуществовало не более года-двух из-за нехватки денег и времени у их авторов. Региональные группы любителей научной фантастики также выпускали свои фензины. Их главными представителями были Кубический световой год в Пекине и Сверхновая в Тяньдине. Кубический световой год поддержали многие писатели-фантасты, и это издание отличалось очень высоким качеством. Однако оба журнала выходили совсем недолго, поскольку редактором и автором было сложно заниматься этими проектами на добровольной основе. Университетские клубы любителей научной фантастики тоже публикуют свои фензины, однако эти издания тоже существуют недолго. Исключением из правила является журнал «Критическая точка», который выпускает Ассоциация научной фантастики Сычуанского университета. В 2013 году он отметил свое 20-летие. С началом эпохи интернета появились многочисленные сетевые журналы. Сетевая ассоциация китайской научной фантастики в 1998-99 годах публиковала Небо и огонь, всего 7 выпусков, а Река невозврата острые обзоры в 2005-2006 годах, всего 4 выпуска. С 2009 по 2013 год вышло 32 номера Новых миров фэнтези и научной фантастики. И это может показаться чудом, ведь все номера очень высокого качества, и их можно было скачать бесплатно. Его издатели даже опубликовали два бумажных сборника. Некоторые произведения, опубликованные в Новых мирах фэнтези и научной фантастики, переведены на английский. Например, Невидимые планеты 2010-ы Хао Цзинфан. К числу сетевых журналов, которые выходят в настоящее время, относятся также «Новая китайская научная фантастика» и «Сборник научной фантастики». Надеюсь, что они будут жить долго и процветать. Премии и крупные события «Галактика» — главная премия китайской научной фантастики, а в течение длительного времени «Галактика» Она была ещё и единственной. Премия Галактика была учреждена журналами Мир научной фантастики, бывший Научный и литературный журнал и Древо мудрости. После того, как журнал Древо мудрости прекратил своё существование, Мир научной фантастики остался единственным организатором премии. Эту премию получают только те произведения, которые опубликованы в мире научной фантастики. И победителей определяют читатели журнала в ходе голосования. Однако в 2016 году первым исключением из правил стал рассказ Балин Чэнь Цуфана, который вышел в народной литературе. Таким образом появилась необходимость в премии которую могло бы получить любое произведение, опубликованное на китайском языке. И ейу стала Синьюнь или китайское неболу, созданная в 2010 году Всемирной ассоциацией китайской научной фантастики. Все члены ассоциации могут номинировать своих кандидатов и голосовать за них. В голосовании также участвует и общественность. Победителя из пяти авторов или произведений, которые вошли в шорт-лист, выбирает жюри. С этими двумя премиями связаны крупные ежегодные мероприятия и праздники для фанатов, похожие на западные коны. Особых регламентов у них нет, но обычно после вручения премии организаторы устраивают барбекю для участников и гостей. Кроме того, каждый год После вручения премии Галактика журнал Мир научной фантастики проводит семинар по писательскому мастерству, а мероприятия Всемирной ассоциации китайской научной фантастики уже стали напоминать международные конвенты. На церемонию вручения премии Китайская туманность в 2016 году были приглашены Кэт Рэмбо, президент американской ассоциации писателей-фантастов. Таио Фудзи, президент японского клуба писателей-фантастов, и Кристал Хаф, сопредседатель Worldcon 75. Последние годы китайская научная фантастика процветает, и благодаря этому появляются новые премии. Например, в 2015 году Фонд развития научной фантастики и фэнтези учредил премию The Morning Star and Ginkang. В 2015 году группа хардкорных фанатов учредила премию Координаты, а в 2012 году группа фанатов из Сучуаньского университета создала конкурс профсоюза писателей, который в 2016 году та же группа переименовала в премию Мастера будущего. Основатели этой премии открыли собственную компанию, чтобы создать онлайн-центр и оффлайновое пространство для фанатов научной фантастики. За всю историю китайской научной фантастики в Китае прошло 3 международных конвента. Ежегодная конференция World SF 1991 года Пекинская международная конференция о научной фантастике 1997 года и International SF and F Convention 2007 года. В 1989 году Ян Сяо, в то время президент мира научной фантастики, посетила ежегодную конференцию World SF в Сан-Марино и добилась того, чтобы право провести очередное мероприятие досталось китайскому городу Чэнду. Несмотря на то, что она плохо говорила по-английски и впервые участвовала в международной конференции. Яо и её команда столкнулись с различными препятствиями как за рубежом, так и на родине, но приложили все усилия, чтобы их преодолеть. Правительство поддержало их планы, и конференция прошла с большим успехом. В 1997 году журнал Мир научной фантастики при поддержке китайской ассоциации наук и технологий организовал Пекинскую международную конференцию о научной фантастике. Она сыграла важную роль в продвижении научной фантастики в Китае. В частности, после конференции продажи Мира научной фантастики взлетели до небес. Мероприятие International SF and F Convention 2007 года было организовано в Чэнду с целью продвижения научной фантастики. Оно прошло незадолго до начала Nippon 2007. В том году писатели из Америки и Европы посетили Китай, прежде чем отправиться в Японию на Worldcon. современный китайский НФ фандом. Существует теория, согласно которой чтение китайской фантастики можно сравнить с поездкой на автобусе. В детстве фанаты садятся в автобус, начинают читать китайскую фантастику. А когда взрослеют, то перестают её читать, выходят из автобуса. Действительно, большинство читателей мира научной фантастики это школьники средних и старших классов, а также студенты. Взрослые фанаты читают больше зарубежную фантастику, либо на английском, либо в переводе на китайский. Активные фанаты научной фантастики существуют, но несмотря на это, регулярных национальных конвов так и не появилось. Университетские клубы любителей фантастики расцветают и приходят в упадок. Региональные группы фанатов появляются и исчезают. Китайский фандом довольно размыт, и в Китае сложно найти группу фанатов с долгой историей. Однако такие группы есть, и две из них существуют по сей день. Первая SF Apple Core. В 2009 году Клубы четырёх университетов Шанхая решили совместно организовать крупное мероприятие. В ходе подготовки Шанхайского фестиваля научной фантастики и фэнтези SSFFF была создана группа Apple Core ассоциация четырёх университетских клубов любителей фантастики. Первый SSFFF прошёл в 2009 году. а с 2011 года и по сей день он проводится ежегодно. Его мероприятия проходят в университетах, и их организаторами и участниками в основном являются студенты. В выходные одного из месяцев, обычно в мае, проводятся дискуссии, семинары, лекции и ролевые игры живого действия. На каждом таком мероприятии собирается от 30 человек, до 200 участников. Группа Apple Corps стала чем-то большим, чем просто ассоциация университетских клубов. С октября 2013-го Apple Corps ежемесячно устраивает мероприятия, рассчитанные на фанатов студентов. Обычно на подобных мероприятиях проводятся показы фильмов, лекции и семинары, которые завершаются ужином. Темы варьируются от фантастики до фэнтези, от искусства до астрономии. Например, за показом фильма «Помутнение» может последовать лекция о Филиппе Дике, семинар о депрессии и аутизме, посещение выставки современного искусства «Хеман Чон» «Если и или но» и мастер-класс по созданию аксессуаров в стиле стимпанк. В среднем на дневные мероприятия приходят от 30 до 120 человек, и от 5 до 20 из них остаются ужинать. В ноябре 2014 года был организован книжный клуб Apple Core. Первая организованная им дискуссия была посвящена книге Айзека Азимова Конец вечности. В декабре 2015 обсуждали роман «Анигиляция» Джеффа Вандермеера. А в сентябре 2015 года была организована особая дискуссия, посвященная номинантам на премию «Китайская небьюла» и, в частности, книги Чи Хуэя «Искусственный человек-2075. Реструктуризация сознания-2014». Цель данного книжного клуба постепенно увеличивать число читателей. В 2015 году Apple Core организовала первый пробный семинар для начинающих писателей, а с 2016 года он уже проводится на постоянной основе. На этих семинарах, которые проходят раз в месяц, небольшие группы писателей встречаются, чтобы обсудить свои произведения. В этом году, в конце концов, в конце концов, в конце концов, Среди групп любителей научной фантастики в Восточном Китае Apple Core лидирует не только по количеству участников, но и, возможно, по числу международных контактов. В 2016 году она получила премию Китайская туманность в категории лучший фандом. Другая организация это Всемирная ассоциация китайской научной фантастики. Наша самая крупная группа фанатов Она была организована в 2010 году в Чэнду и зарегистрирована в Гонконге. Apple Core больше зависит от деятельности фанатов и служит региональным центром фанатской деятельности в Шанхае, в то время как Всемирная ассоциация китайской научной фантастики это официальная организация, которая играет роль национального фанатского центра в Китае. Всемирная ассоциация китайской научной фантастики объединяет около 300 человек, и большинство из них профессионалы: писатели, переводчики, редакторы, учёные и так далее. Начиная с 2010 года, Всемирная ассоциация китайской научной фантастики ежегодно организует вручение премии Китайское небьюло. Горкомитет упорно работает над тем, чтобы год за годом фестовать китайскую фантастику, чтобы она продолжала улучшаться. Вручение премий уже состоялось в Чэнду, Тайване и Пекине, а в будущем пройдёт и в других городах. Следует также отметить, что в 2014 году Китай впервые подал заявку на проведение Worldcon. Хотя мы проиграли Канзас-Сити, это было хорошее начало, и на следующих Worldcon вероятно появятся большие группы представителей Китая. Современная китайская научная фантастика в литературе и научном сообществе. Лю Ци Синь – самый известный китайский писатель-фантаст. Его воображение позволяет ему создавать целые вселенные. Его задача трех тел – пользуется невероятной популярностью, и вскоре по ней должны снять цикл из шести фильмов. Английский перевод первой книги трилогии вышел в ноябре 2014 года. Это был первый современный китайский научно-фантастический роман, переведённый на английский и получил премию Хьюго. Следующие две книги были опубликованы на английском в 2015-м и в 2016 году, соответственно. Ван Цинкан ещё один тяжеловес китайской фантастики. В 2014 году исполнилось 20 лет с тех пор, как он начал писать в этом жанре. В его произведениях сильно влияние реализма, и акцент в них обычно сделан на биологии. К числу наиболее характерных для него работ относятся рассказ Регрессия Адама 1993 и роман Песня жизни 1998. Хан Сун работает в агентстве новостей Синьхуа, и по его словам, в новостных заметках, которые он пишет днём, научной фантастики больше, чем в художественных произведениях, которые он сочиняет по ночам. На него сильно повлиял Кафка. Сюрреалистичные сюжеты и уникальный стиль его произведений привлекают к нему особое внимание. В число наиболее характерных его работ входит рассказ «Надгробие вселенной» 1991 и роман «Красный океан» 2004. Хэ Си хорошо раскрывает эмоции и чувства персонажей, заставляя читателя сопереживать им. Его самый известный рассказ «Печальный» 2003-й, о математике, разработавшем теорию, опередившую свое время, и о матери, которая всегда верит в своего сына. В 2015 году Хэ Си опубликовал свой первый роман «Роковой год». Можно сказать, что эти авторы составляют большую четверку современной китайской фантастики. следует упомянуть и более молодых писателей. К ним можно отнести Чень Цуфаня, ведущего мастера научно-фантастического реализма, Фэй Дао, чьи навыки и концепции характерны для мастеров серьезной литературы, Бао Шу, который умеет придумать увлекательный сюжет и делает в своих произведениях акцент на философии, Джан Рена, которому в творчестве очень помогает опыт работы журналистом. Дянбо, искусно создающего большие сцены, и Э Цюэ, мастера по части интересных историй. Все они относятся к самому образованному слою населения Китая. В Китае есть и знаменитые писательницы: Цжао Хайхун, Лин Чэнь, Чи Хуэй, Ся Дзя. Хао Дзинфан, Чэнь Си и Тан Фэй. У каждой из них уникальная точка зрения на жанр. В историях Цзяо Хайхун акцент сделан на эмоциях и романтической атмосфере. Лин Чэнь удаются элементы твёрдой научной фантастики. Чи Хуэй пишет очень много, и поэтому её стиль невозможно загнать в какие-то рамки. Сядя отлично создаёт фантастические сцены и атмосферу мира грёз. А недавно сосредоточила своё внимание на картинах близкого будущего в Китае. Хао Дзинфан считает свои произведения вне жанровыми, поскольку её заботит судьба реальных людей, несмотря на то, что её произведения разворачиваются в вымышленных мирах. Истории Чэнь Си написаны простым языком, но они хардкорная научная фантастика. А стиль Тан Фэй обладает характеристиками новой волны, и она сама называет его нетипичной научной фантастикой. Наиболее известный среди них, скорее всего, является Ся Дзя, поскольку она получила Хьюго. Большой популярностью пользуется и Хао Дзинфан. Что касается научного сообщества, то в Пекинском педагогическом университете есть группа учёных под руководством профессора У Яня, которая занимается исследованием китайской научной фантастики. В этом университете уже несколько лет идёт обучение по программе подготовки магистров с акцентом на изучение фантастики. А в сентябре 2015 года на обучение по этой специальности был принят первый аспирант. До появления докторантуры по данной специальности молодые исследователи и писатели, такие как Ся Ця и Фэй Дао, обычно объединяли свой интерес к научной фантастике с работой в области сравнительного литературоведения. Многих из них объединяет увлечение китайской научной фантастикой эпохи поздней Цин, а другим больше нравится современная китайская научная фантастика. И это очень увлекательно следить за тем, как исследователи изучают работы своих друзей и современников. Китайские научно-фантастические фильмы. Интеллектуальная собственность, связанная с научной фантастикой, Сейчас пользуется огромным спросом в Китае. Лю Цысинь продал права на съёмки фильма по задаче трёх тел за долгу до волны популярности. И это будет один из первых крупных проектов, созданных на основе китайских научно-фантастических произведений. Фильм ещё не вышел, но его адаптация в виде мюзикла уже встретила тёплый приём в Шанхае и Пекине. Совсем недавно, в августе 2016 года, была вручена первая награда Синьюнь в категории «Глобальные китайские научно-фантастические фильмы», которую также создала Всемирная ассоциация китайской научной фантастики. Премия за лучший фильм досталась картине «Си Джей 7» 2008, которую снял Стивен Чоу. Лу Чуань — был признан лучшим режиссёром за свой фильм Хроники призрачного племени 2015. В данный момент идёт работа над десятками проектов, и мы с уверенностью можем сказать, что в ближайшие годы появятся новые китайские научно-фантастические фильмы. Заключение. Китайская научная фантастика привлекает к себе всё больше внимания на международной арене. В 2015 году журнал Clark's Word, обладатель премии Хьюго, начал совместный проект по переводу китайской научной фантастики вместе со Storycom, китайской компанией, цель которой превращать научно-фантастические произведения в фильмы, комиксы и игры. С тех пор Clark's Word каждый месяц публикует по одному переведенному китайскому рассказу. Ежемесячно проходит SF Comet – конкурс научно-фантастических рассказов, которым руководит Ли Чжао Синь – знаток научной фантастики и опытный критик. В ходе этого конкурса китайские и зарубежные авторы пишут рассказы на заданную тему в течение ограниченного времени. Эти рассказы Затем публикуются как на китайском, так и на английском языке. И китайские, и зарубежные фанаты научной фантастики могут голосовать за понравившиеся им произведения, авторство которых не указывается. В данный момент проведение конкурса приостановлено, но мы надеемся, что он скоро возобновится. Первая антология современных китайских научно-фантастических рассказов Invisible Planets, которую перевёл и отредактировал Кен Лю, опубликована в ноябре 2016 года. Найти переводы китайской научной фантастики становится всё легче. Почитайте их. Они вас не разочаруют. Примечание автора. Я особо благодарю Джан Фэна, Дзян Тяня, Цзяо Жуханя. Джен Юня, Ся Цзя и Дун Жен Вея за их работы, посвященные китайской научной фантастике.